глава 15 майрон шагнул вперед в чем дело полицейские окинули его невыразительными служебными взглядами а вы кто такой майрон балитр копы в унисон смигнули майрон балитр что еще за фрукт адвокат мисс лоттер сказал майрон тот что постарше посмотрел на приятеля быстро однако она сориентировалась Второй коп сказал, только никак не пойму, зачем ей понадобился адвокат. — Странно, да? — И не говори. Тот, что постарше, посмотрел на разноцветное одеяние Майрона. — Как-то легкомысленно вы одеты, мистер Болиттер. — Совсем не в адвокатском стиле. — Забыл дома свой серый жилет, — произнес Майрон. — В чем все-таки дело, парни? — Нам необходимо доставить мисс Слоттер в участок, — сказал старший. — Она что, находится под арестом? Старший коп посмотрел на своего партнера. «Разве адвокаты не знают, что когда мы берем людей под арест, то зачитываем им права?» ну, Похоже, он забыл свой диплом дома. «Точно. А получал его вместе с сертификатом, дающим право на ремонт видеомагнитофонов. Типа того. А может, посещал американский институт барменов? Я слышал, у них там сильно развит дух соперничества, ну и программа соответствующая». Майрон скрестил на груди руки. — Говорите, что вам заблагорассудится, но, умоляю, не останавливайтесь. У вас обоих сейчас такой забавный вид, а рассуждения просто смехотворные. Старший коп вздохнул. — Мы должны доставить мисс Слоттер в участок, — повторил он. — С какой целью? — Побеседовать. Спортивный агент подумал, что старший коп чуть более разговорчив, и удвоил усилия, пытаясь выудить у него информацию «А на какую тему вы хотите с ней побеседовать?» «Не мы», — сказал второй коп. «Точно не мы. Нам просто нужно доставить ее до места. Исполняем, так сказать, роль эскорта». Майрон хотел было заметить, что для эскорта у них довольно мрачные физиономии но Бренда положила руку ему на плечо, чтобы заставить заткнуться. «Давайте поедем, если так надо», — сказала она. «Вот умница», — сказал старший. «Ей явно нужен другой адвокат», — добавил его партнер. Майрон и бренда сели на задние сиденья полицейской машины без опознавательных знаков, в которой, впрочем, даже слабовидящий за милю опознал бы полицейский автомобиль. Помимо всего прочего, она была такого же коричневого цвета, как и костюмы детективов, а для марки «Шевроле Каприз» несла на крыше слишком много антенн. Первые десять минут поездки все молчали. Бренда смотрела прямо перед собой, и выражение ее лица невозможно было расшифровать. Но рука двигалась и скоро коснулась руки Майрона, где и осталась. После этого Бренда повернула голову и посмотрела на него. Рука Майрона оказалась сухой и теплой, и внушала успокоение. Майрон старался держаться уверенно, хотя испытывал в районе солнечного сплетения неприятную сосущую пустоту. Они проехали по дороге номер 4, после чего перебрались на шоссе номер 17, которое вело к Махваху. Хороший пригород. Практически на границе с Нью-Йорком. Детективы припарковались на задней парковке местного муниципального здания, поскольку вход в участок находился на заднем дворе. Когда все вышли из машины, копы отвели Бренду и Майрона в комнату для допросов. Там стояли металлический стол с привинченными к полу ножками и четыре стула. Ярких люминесцентных ламп не было, зато пол стены занимало зеркало. Ну, лишь полный болван, никогда в жизни не смотревший по телевизору детективные фильмы, мог предположить, что это обычное одностороннее зеркало. Майрон часто задавался вопросом, неужели эта штука до сих пор вводит кого-то в заблуждение. Даже в том случае, если вы не смотрите детектива. У вас обязательно должен возникнуть вопрос, какого дьявола в полицейской комнате для допросов вешают зеркало на полстены? Не из тщеславия же в самом деле? Полицейские удалились, оставив Бренду и Майерна в одиночестве. «Что вы обо всем этом думаете?» — спросила Бренда. майрон пожал плечами. Кое-какие мысли на этот счет у него, разумеется, были, но заниматься спекуляциями, да еще на ранней стадии развития событий, Он считал бессмысленным. Они и так скоро обо всем узнают. Однако миновало 10 минут, а в комнату для допросов так никто и не пришел. — Дурной знак, — подумал Майрон. Прошло еще пять минут, но в их положении ничего не переменилось. Тогда Майрон решил прибегнуть к элементарному блефу. — Пойдемте отсюда, — сказал он. — Что значит «пойдемте»? «А то и значит, что мы не обязаны сидеть здесь до скончания веков. Пойдемте». Словно по мановению волшебной палочки дверь отворилась, и в комнату вошли мужчина и женщина. Мужчина был высок, мощен, волосат, с бочкообразным торсом и торчавшими из носа и ушей пучками растительности, похожими на кисточки. Волосы у него на голове начинали расти сразу над бровями, так что провести между ними демаркационную линию было не так-то просто — а над верхней губой красовались огромные усы, такой устрашающей густоты и толщины, что по сравнению с ними усы Тедди Рузвельт оказались жалкими редкими ресничками. Интересно, что брюки у него на животе так сильно натягивались, что невольно возникало опасение за их сохранность зато сзади, в связи с почти полным отсутствием ягодиц, висели пустым мешочком. Рубашку он носил, на удивление, узкую, и воротничок, казалось, душил его. Закатанные до локтей рукава обнажали предплечье толщиной с турникет. Физиономия у полицейского была красная и очень злая. Если бы в полиции существовала ведомость на сотрудников ну, в плане их воздействия на задержанных, то мужчина определенно числился бы в ней в графе «плохие копы», даже, пожалуй, «очень плохие». Зато особо женского пола, Наверняка занимала бы в этой ведомости одну из верхних строк. Это была блондинка слегка за тридцать, с розовыми щечками и веснущитым носиком. Она носила прямую серую юбку с полицейским жетоном на поясе, белую блузку с воротничком-стоечкой и обладала удивительно аккуратной, здоровой и располагающей внешностью. Майрон подумал, что если бы ему предложили в ресторане отбивную из плоти этой женщины, то в меню обязательно стояла бы пометка «Животное, вспояно парным молоком». Женщина окинула их взглядом и широко улыбнулась. «Извините, что заставила вас ждать. У нее все было на высшем уровне, в том числе и зубы. Меня зовут детектив Морин Маклафлин. Я следователь при офисе прокурора округа Берген. А это, тут она указала на мужчину, детектив Дэн Тайлс. Он работает в полицейском управлении Махваха. Тайлз никак не прокомментировал ее слова, лишь скрестил на груди руки и посмотрел на Майрона, как на бродягу, собравшегося помочиться в его саду. Майрон, в свою очередь, посмотрел на Тайлза. «Тайлз!» — протянул он. «Кажется, у меня в ванной комнате кафельная плитка с таким же названием». Маклаффлин продолжала улыбаться. «Мисс Лоттер, могу я вас звать просто Бренда?» «Да, Морин», — сказала Бренда. — Хотела бы задать вам несколько вопросов, Бренда, если вы, конечно, не возражаете. — Из-за чего вообще весь этот шум? — спросил Майрон. Теперь Морин Маклафлин улыбнулась ему. В сочетании с веснушками улыбка придавала ей чрезвычайно залихватский вид. — Могу я вас чем-нибудь угостить? Может, хотите кофе или предпочитаете прохладительные напитки? Майрон поднялся с места. — Пойдемте отсюда, Бренда. — Как же так? — — воскликнула Морин. — Куда вы торопитесь? Посидите у нас еще немного. Или у вас какие-нибудь проблемы? — Главная проблема заключается в том, что вы не говорите, зачем нас сюда привезли, — заявил Мэйрон. — Но, кроме того, используете в разговорной речи словосочетание «прохладительные напитки». тайлс впервые за все это время подал голос. — Скажите им, — произнес он наконец, — При этом его рот практически не шевелился, лишь поднимались и опускались усы над верхней губой. Казалось, в комнате заговорил чревовещателем. Маклафлин неожиданно поскучнел лицом. но «Ну, не могу я выложить подобную новость так вот сразу. Это дурно отразится на «Скажите им», — повторил Тайлз. Майрон посмотрел сначала на Тайлза, потом на Маклафлин. «Ребята, вы долго это репетировали?» Хотя он пытался шутить, его леденило ужасное предчувствие. Он знал, что сейчас на них обрушится. Знал и боялся услышать это в реальности. — Прошу вас, — сказала Маклафлин, она уже не улыбалась. — Сядьте, пожалуйста. Бренда и Майрон молча опустились на стулья. Майрон сцепил руки и положил перед собой на стол Маклафлин казалось, тщательно выбирала каждое произнесенное ею слово. «У вас есть бойфренд Бренда?» «Вы что, работаете в службе знакомств?» Продолжал по инерции ерничать Майрон. тайлс отошел от стены, подошел к столу, взял Майрона за правую руку и какое-то время тискал ее в своей огромной ладони, потом, отпустив точно так же, с минуту тискал левую руку Майрона, после чего, с отвращением посмотрев на нее, положил на стол, словно ненужную вещь. Майрон приложил максимум усилий к тому, чтобы скрыть овладевшее им смущение. «Пальмовое масло», — сказал он, — «мягче мягкого». тайлс отошел от стола и снова скрестил на груди руки. «Скажите им», — произнес он в третий раз. Теперь Маклаффлин смотрела только на Бренду. Подавшись всем телом вперед и понизив голос, она произнесла «Ваш отец мертв, Брэнда. Мы обнаружили его тело три часа назад. Мне очень жаль, что все так случилось». Майрон давно уже подспудно готовил себя к этому. Но все равно слова детектива поразили его, как упавший с неба метеорит. У него закружилась голова, и он был вынужден ухватиться за край стола, чтобы не свалиться со стула на пол. Бренда не произнесла ни звука. Даже выражение ее лица не изменилось, разве что слегка участилось дыхание. Маклафлин не оставила им много времени для переживаний. «Понимаю, как вы сейчас себя чувствуете, но тем не менее вынуждена задать вам несколько вопросов». «Уходите отсюда!» — воскликнул Майрон. «Что? Я хочу, чтобы вы и Сталин сейчас же убрались из этой комнаты. Все, интервью закончилось!» «Вы что-то скрываете, Болитер?» — сказал тайлс «Да, скрываю, чертов вы оборотень! Удовлетворены? А теперь убирайтесь!» До этого момента Бренда не двигалась и сидела как статуя. Наконец повернула голову к Маклафлин и произнесла одно только слово «как». Что «как»? Бренда сглотнула «как» его убили. Тайлз не подбежал, а прыгнул к столу. «Откуда вы знаете, что его убили?» что «Мы ни слова не сказали об убийстве», — проговорил Тайлз. Казалось, он был до крайности доволен собой только о том, что он умер. Майрон закатил глаза к потолку. «Вы нас поймали, Тайлз. Поздравляю! Два копа привезли нас сюда, разыгрывая из себя Сиповица и Саймона. Но, тем не менее, мы каким-то образом догадались, что ее отец умер не от естественных причин. Мы или ясновидящие, или сами его прикончили. Заткнитесь!» Майрон вскочил с места с такой поспешностью, что уронил стул, на котором сидел, и, неотрывно глядя Тайлзу в глаза, прошипел «Проваливайте отсюда!» «Или случится что-то страшное?» «Хочешь попробовать моего места, Тайлз?» «Но просто мечтаю об этом, горячая голова!» Маклаффлин встал между ними. «Кажется, парни, у вас сегодня избыточный выброс тестостерона. Немедленно отойдите друг от друга!» Майрон, продолжая гипнотизировать Тайлза взглядом, Несколько раз глубоко вздохнул, он действовал иррационально и знал об этом. Глупо терять контроль над собой, когда требуется предельная ясность мысли. хорас мертв, Бренда в опасности, он просто обязан сохранять спокойствие. Майрон поднял стул и снова опустился на сиденье. «Моя клиентка не будет разговаривать с вами, пока не переговорит со мной». «Почему?» — спросила у него Бренда. «В чем тут может быть подвох?» «Похоже, они считают, что это сделали вы», — сказал Майрон. Слова Майрона удивили ее. Повернувшись к детективу Маклаффлин, она спросила, «Я что, подозреваемая?» Маклаффлин пожала плечами, но так, чтобы показать, что она на стороне бренды «Послушайте, еще рано говорить, кто виновен, а кто нет. На языке копов это означает именно то, о чем говорил я», — сказал Майрон. «Заткнитесь», — повторил Тайлз. Майрон проигнорировал его. «Ответьте на ее вопрос, Маклафлин. Как был убит ее отец?» Маклафлин откинулась на спинку стула и некоторое время размышляла. Должно быть, решала, что можно говорить задержанным, а какую информацию лучше придержать. Потом сказала, хорас Слоттер был убит выстрелом в голову. Бренда закрыла глаза. Дэн Тайлз снова подал голос «Причем выстрелом, с близкого расстояния. Стреляли фактически в упор», — добавил он. «Совершенно верно. Его убили выстрелом, с близкого расстояния. В упор», — повторил Тайлз, смакуя понравившееся ему слово. Потом, упершись кулаками в доску стола, наклонился и уже более тихим голосом добавил, «Так что вполне вероятно, что он знал убийцу. И даже очень, может быть, доверял ему». Майрон ткнул в него пальцем. «У вас в усах застряла пища. Похоже на остатки засохшей яичницы». Тайлз наклонился к нему так близко, что едва не коснулся кончиком носа Майрона. Кожа на носу Тайза была пористая, но просто очень пористая. Майрон подумал, что в такие огромные поры можно и провалиться. «Мне не нравится, как вы оцениваете ситуацию и вообще себя ведете». Майрон неожиданно для Тайлза придвинулся к нему еще ближе и потерся кончиком носа, а нос полицейского. «Если бы мы с вами были эскимосами», — сказал Майрон. «Все стойбище с этого момента считало бы, что мы помолвлены». Тайлз вздрогнул и невольно отпрянул от спортивного агента, потом, немного успокоившись, произнес, «То, что вы ведете себя как задница, не в состоянии изменить фактов». Хорос в Слоттер был убит выстрелом в упор. Что в сущности ничего не доказывает, Тайлз. Если бы вы служили в отделе убийств большого города, то знали бы, что в большинство киллеров стреляют в жертву с близкого расстояния, то есть в упор. А вот за членами семей ничего подобного не наблюдается. Майрон не знал, так ли это, но как аргумент фраза прозвучала весомо. Бренда откашлялась, прочищая горло, где в него стреляли. «Извините», — сказала Маклафлин, сделав вид, что не расслышала вопрос. «Я хочу знать, где его убили. В каком городе?» Маклафлин отлично все поняла, просто не хотела говорить ей. Надеялась, что та сама случайно упомянет местность, но это уже можно рассматривать как улику. На вопрос ответил Майрон. Его нашли здесь, в Махвахе. Он посмотрел на Тайлза. Как только полицейские, приехавшие на задержание, сообщили, из какого они участка, я уже знал об этом. Причина, почему этим делом занялась полиция Махваха, может быть только одна. Его тело было обнаружено на подведомственной вашему управлению территории. Маклафлин избегала прямых вопросов и ответов. Сложив руки, она повернулась к Брэнде. «Скажите, когда вы в последний раз видели отца?» «Не отвечайте», — бросил Майрон. «Бренда, я вас слушаю». Бренда посмотрела на Майрона. Зрачки у нее расширились, и взгляд был рассеянным. Она старалась совладать с тем, что на нее обрушилось, но для этого требовалось слишком много моральных и физических сил, и она постепенно начинала сдавать. По крайней мере, когда она заговорила снова, в ее голосе стали прорываться истерические нотки. «Давайте разберемся со всем этим как можно быстрее, ладно?» «Я вам советую не отвечать на этот вопрос», — повторил Майрон. «Хороший совет», — сказал Тайлз. «Для того, кому есть что скрывать». Майрон посмотрел на Тайлза. «Я вот все думаю, это у вас усы такие? Или столь буйная растительность пробивается из ноздрей?» Маклаффлин словно не замечала ничего не относящегося к делу. Проигнорировав мужчин и посмотрев на Бренду, она проникновенным голосом произнесла «Все так, Бренда». Если вы ответите на наши вопросы прямо сейчас, то прямо сейчас все это и закончится. Если же вы будете молчать и запираться, у нас может возникнуть вопрос, зачем вам это надо. Поверьте, со стороны подобное поведение будет выглядеть не лучшим образом. Детектив Тайлс верно заметил, в таких случаях у следствия складывается впечатление, что задержанный пытается что-то скрыть. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов средства массовой информации. — Что такое? — вскричал Майрон. Майроном занялся непосредственно Тайлз. — На самом деле все очень просто. Если вы, ее так называемый адвокат, будете давать ей советы относительно того, как затягивать дело, мы, в свою очередь, созовем пресс-конференцию и во всеуслышание объявим вашу подопечную подозреваемой, а также поставим общественность в известность, что она отказывается сотрудничать со следствием». Он охмыльнулся. «После этого мисс Слоттер сможет рекламировать только презервативы». Майрон замолчал, словно набрав в рот воды. Он понял, что в пылу спора совершенно забыл о том, какую силу в этой стране имеет пресса. «Итак, Бренда, когда вы видели своего отца в последний раз?» Майрон, несмотря ни на что, хотел снова прервать этот разговор, но Бренда, положив руку ему на плечо, на этот раз заставила его промолчать. 9 дней назад. При каких обстоятельствах?» «Вы находились в его квартире. Продолжайте, прошу вас». «Что продолжать?» — перебил детектива Майрон. 26 шестое правило адвоката. Не позволяй человеку, который ведет допрос...» полицейскому или коллеге-адвокату устанавливать определенный ритм и придерживаться его. «Вы спросили, когда она в последний раз видела отца?» «Она ответила на вопрос. «Я спросила, при каких обстоятельствах?» — откликнулась Маклаффлин. «Пожалуйста, бренда расскажите мне, что произошло во время вашего визита?» «Вы знаете, что произошло?» — ответила бренда Это заявление сразу отбросило Майруна в мрак неизвестности. Морин Маклафлин кивнула. «Да, у меня имеется жалоба, подтвержденная присягой». Она достала из кейса и положила на середину металлического стола листок бумаги. «Это ваша подпись, Бренда?» «Да, моя». Майрон взял листок и стал его просматривать. «Скажите, а документ точно описывает обстоятельства вашей последней встречи с отцом?» Взгляд у бренда стал жестким, да. Таким образом, согласно этому документу, встреча в квартире вашего отца, последняя, по вашему утверждению, сопровождалась нападками с его стороны, как физическими, так и вербальными. Это верно? Майрон сидел тихо, как мышь. Он меня толкнул, — сказала бренда «Настолько сильно, что вы захотели получить в суде ордер» ограничивающие его права на прямой контакт с вами, не так ли? Майрон изо всех сил старался сохранять спокойствие, но последнее сообщение заставило его почувствовать себя жалким буем, который швыряет из стороны в сторону мощная океанская волна. Оказывается, Хорос применил насилие по отношению к собственной дочери, и вот теперь он мертв. Майрону срочно требовалось как-то упорядочить собственные мысли и чувства, а также не позволить полицейским проводить выгодную им линию. «Прекратите давить на девушку», — сказал он, чувствуя, что его словам не хватает уверенности. «Перед вами на столе документ. Давайте сосредоточим внимание на нем. Бренда, расскажите, пожалуйста, в деталях о том, как отец применил против вас силу». «Он меня толкнул», — повторила девушка. «Можете сказать, по какой причине?» нет «Нет» может означать «не хочу говорить об этом» или «потому что не знаю». «Потому что не знаю». Значит, он просто подошел и толкнул вас? Да. Подождите, давайте разберемся. Итак, вы входите в его квартиру и говорите «привет, папочка». В ответ на это он неожиданно раздражается бранью, а потом подходит и толкает вас. Вы именно это хотите нам сообщить? Все это время Бренда старалась держаться спокойно, по крайней мере, внешне, но с этого момента Майрон заметил, что ее лицо начало подрагивать. Фасад готовился дать трещину. «Достаточно», — сказал Майрон, но Маклаффлин проигнорировала его ремарку. «Итак, вы именно это хотите сообщить нам Бренда? Что применение по отношению к вам силы со стороны отца не было ничем спровоцировано?» «Она не скажет вам больше ни слова, Маклафлин. Придержите лошадей. Бренда, мы уходим», — Майрон схватил Бренду за руку и буквально сдернул со стула. Тайлз шагнул к двери, чтобы блокировать им выход. Маклафлин продолжала говорить, «Мы еще можем помочь вам, Бренда, но это ваш последний шанс. Если вы уйдете отсюда, я отправлюсь к прокурору и потребую ордер на ваше задержание по обвинению в убийстве» бренда казалось вышла из трансца в котором пребывала о чем это вы говорите они блефуют воскликнул майрон надеюсь вы понимаете как все это выглядит продолжала Маклафлин. ваш отец умер отнюдь не вчера вскрытие мы еще не делали но я готова биться об заклад что он мертв уже около недели вы же умная девушка бренда и надеюсь в состоянии сложить 2 и 2 у вас обоих были проблемы По крайней мере, у вас, если верить этой бумаге, имелся целый список претензий к своему папаше по разным причинам, в том числе в связи с применением насилия. 9 дней назад он напал на вас, вы испугались и отправились в суд, чтобы выправить ордер, запрещающий ему приближаться к вам. Согласно нашей теории, он не подчинился решению суда и нарушил этот запрет. Судя по всему, ваш отец обладал жестоким и необузданным нравом, Кроме того, его особенно распалило то, что он расценил как проявление нелояльности с вашей стороны. Ведь все случилось именно так, не правда ли?» «Не отвечайте», — сказал Майрон. «Позвольте мне помочь вам, Брэнда. Похоже, ваш отец не воспринял постановление суда всерьез и стал вас преследовать, не так ли?» Брэнда хранила молчание. «Вы его дочь, но отказались подчиниться ему и публично унизили его» до такой степени, что он решил преподать вам урок. И когда, наконец, разыскал вас и готовился осуществить свою месть, а не будем забывать, что это был мощный мужчина с бешеным характером, у вас просто не оставалось выбора, и вы его застрелили. Это была самооборона Бренда, и в этом смысле я вас понимаю. Я бы на вашем месте поступила точно так же. Хочу, однако, ко всему вышесказанному добавить следующее... Если вы сейчас выйдете из этого помещения, то я не смогу вам помочь. Оценки мигом изменятся, и эта трагедия из ужасного, но вполне объяснимого события мигом трансформируется в хладнокровное убийство. Все очень просто. Маклафлин взяла Бренду за руку. Позвольте все-таки помочь вам, Бренда. В комнате установилось молчание. Веснущатое лицо Маклафлин выражало доброжелательность, открытость и внушало доверие. Майрон посмотрел на Тайлза, тот быстро отвел взгляд. Майрону все это не понравилось. Маклафлин сплела и пыталась воплотить в реальность простенькую, но правдоподобную теорию, в которой действительно имелось некое рациональное зерно. Усиливавшаяся с годами вражда между близкими людьми, подтвержденная документами история жестокого обращения отца с дочерью, нарушение постановления суда, Майрон истерил, Судорозно сжал в кармане сотовой и снова посмотрел на Тайлза. Тот по-прежнему старался не встречаться с ним глазами. Неожиданно Майрону вспомнилась кровь на футболке, найденной в шкафчике Хорриса Слоттера. Копы не знали об этом, не могли знать. «Она хочет видеть отца», — пробормотал Майрон. «Полицейские, как по команде, повернулись в его сторону. Что вы сказали?» Я сказал, что она хочет видеть тело своего отца, Хорреса слотера Ну, такой необходимости нет, — произнесла Маклафлин. — Мы уже идентифицировали труп, благодаря отпечаткам пальцев. Зачем девочке снова? — Вы что, отказываете, мисс Слоттер вправе увидеть в последний раз своего родителя? Маклафлин малость сбавила обороты. — Разумеется, нет. Если вы действительно хотите этого бренда, она хочет именно этого. — «В данный момент я разговариваю с брендой Я ее адвокат, детектив Маклафлин. Поговорите со мной». Маклафлин ничего не сказала, покачала головой и повернулась к Тайлзу. Тот пожал плечами. «Хорошо», — произнесла наконец Маклафлин. «Мы отвезем вас к нему».